Ниса. Виктор бросился вперед, и Ниса мгновенно от него отстала. Рядом двигались Андрей и Максим, которые не спускали с нее глаз. В случае опасности они должны были вмешаться и забрать Нису. Никаких проблем у них это точно не вызовет. Пусть она и лишит их возможности пользоваться даром, но и без этого они легко смогут с ней справиться. Как бы Нисе не ни хотелось, это признавать она была очень слаба. Очень слаба в плане физическая силы, а вот с ее даром никто не сможет справиться, будь то звездные владыки или еще кто-нибудь более могущественный. Ниса была уверена, что она сможет заблокировать силу абсолютно любому человеку. Бой уже начался, а Ниса еще была далеко от нужного места. Она могла лишь слышать грохот и ощущать чудовищные колебания силы. Столкнулись настоящие монстры, способные уничтожить этот мир. Уничтожить? Если Ниса не успеет вовремя, не успеет им помешать. «Пожалуйста, помогите мне оказаться там как можно быстрее. Моя сила нужна Виктору», — обратилась она к Шуйским. Ни слова не говоря, Андрей подхватил девушку на руки, и ее тут же окутала кроваво красная пелена. Шуйский защищал Нису своей силой, позволил ей познать свою самую большую тайну, впустил ее в свой внутренний мир. Ниса даже не поняла, каким образом она оказалась в пустыне, на границе с цветущим оазисом. Она принялась осматриваться по сторонам, пытаясь хоть что-то понять, но это было просто нереально сделать. Как она здесь очутилась? Почему именно сейчас, когда Ниса так нужна Виктору? Девушка ухватила силу и попыталась понять, где находится девятый. Раньше ей уже удавалось пару раз провернуть подобное, но сейчас ничего не выходило. Как бы она ни старалась, но ничего не чувствовала, словно Виктор просто исчез, словно она оказалась в совершенно другом мире, в мире, где не было его, не было пожирателей и всего прочего, что сейчас происходило на Земле. Ниса уже не знала, что предпринять, когда из оазиса вышел величественный медведь и всего пары прыжков преодолел расстояние между ними. Могучее тело излучало силу. Огромные кости могли разорвать Нису на части, но она совершенно не боялась этого монстра. Она видела его глаза, видела в них Андрея, это точно был он, великий медведь, защитник. Он защитит ее, что бы ни случилось. «Не бойся, я укрыл тебя своей силой, чтобы защитить от сражения, что развернулось сейчас в реальности. Как только мы окажемся рядом с Виктором, я выпущу тебя». «Не обещаю, что смогу долго поддерживать эту защиту, но несколько секунд у тебя точно будет», раздался голос Андрея, хотя Медведь даже не открывал свои пасти. «Этого вполне хватит. Спасибо тебе, Андрей. Если сможешь, то сдержи Максима. Я уверена, что он не посмеет ослушаться Виктора и попытается мне помешать. Я должна помочь Девятому, защитить его». Ниса это прекрасно знала и ни капли не боялась. Она готова умереть, если это поможет спасти Виктора. Но умирать она точно не собиралась. В голове резко начало шуметь, а зачем стали появляться знания? Знания, которые помогут Нисе защитить девятого. Знания о ее силе. Это было невероятно. Она не была уверена, что сама смогла бы узнать это, даже тренируясь всю жизнь. Эти знания принадлежали человеку с такими же способностями. Невероятно сильному и древнему человеку, тому, кто когда-то положил начало жизни на земле. Но не только на земле, во всех мирах, расположенных в запретной зоне. Раздался грохот, заставивший Нису прийти в себя. Медведь резко встрепенулся и уставился куда-то в небо. Девушка тоже посмотрела туда, но ничего не увидела. «Приготовься. Время в этом мире идет значительно быстрее, но даже оно уже на исходе». Нисса просто кивнула и ощутила, как ее кожа коснулось нечто обжигающее. Она открыла глаза и увидела перед собой Виктора, стоявшего возле какого-то защитного барьера. Что-то в нем неуловимо изменилось, словно девятый утратил значительную часть себя. Он выглядел опустошенным и ошеломленным. Нисса соскочила с рук Андрея и бросилась к тому единственному, кто стал для нее смыслом жизни. Только благодаря Виктору она смогла выдержать все, что делал с ней Кианктан. Только благодаря непоколебимой вере этого мальчика она стала тем, кем сейчас является, обрела силу и теперь готова защитить его. Стоило только ниси коснуться Виктора, как ее сила вырвалась наружу, блокируя чудовищную помощь и атаку. Сразу несколько звездных владык обрушились на Виктора. Но у них ничего не выйдет, пока Ниса жива. Они не смогут причинить ему вред. Пока она рядом с Виктором, они бессильны. Девятый повернулся, и в его глазах Ниса увидела нечто невероятное. Силу, которая способна изменить весь мир. Сила, которая появилась благодаря их симбиозу. Они вместе создали эту силу. Если раньше Ниса даже не представляла, откуда у нее такие способности и что дает ей силу, то сейчас поняла все очень хорошо. Они с Виктором были одним целым, ключом, который дает доступ к источнику, создавшему это мироздание. Сейчас они были сильнее кого угодно, и захватчикам ни за что не воплотить свои планы в жизнь. Они с Виктором смогут защитить Землю. За спиной Ниса слышала, как дерутся братья, два могучих зверя, чьи силы были практически равны. Андрей выполнил ее просьбу и не позволил Максиму вмешаться. Не сочувствовала, что Виктору сейчас открывают сознание, что она сама получила несколько мгновений назад, и эти знания давали ему новые силы. Но внезапно что-то пошло не так. Девятый отгородился от Нисы. Рядом с ним появился секретарь отца Вилены и сообщил, что Пакту-Юнг привел армию. Виктор быстро раздал указания и посмотрел на Нису. В этом взгляде было столько боли. Столько раскаяния и сожаления, что Ниса едва не разрыдалась. Но она смогла сдержать эмоции. Виктор, что ты собрался делать? Спросила Ниса, но он не ответил. Лишь улыбнулся, а затем обратился к Шуйским, приказав им забрать ее. Братья тут же оказались рядом. Ниса не могла сопротивляться им так же, как и они не могли сопротивляться приказу Виктора. На этот раз она уже не смогла сдерживаться, и эмоции прорвали плотину. Ниса плакала, кричала, угрожала Виктору, просила оставить ее рядом, но он был непреклонен. Их связь прервалась, но Ниса продолжала держать защиту вокруг девятого. Сейчас делать это было невероятно сложно. Девушка потеряла доступ к тому неисчерпаемому источнику силы, но она держалась до конца. Держалась до последней капли силы, до того момента пока не потеряла сознание. Когда Ниса пришла в себя, она сперва не поняла, что происходит. Где она находится, почему рядом нет Виктора? Сейчас она прекрасно чувствовала его силу, чувствовала, что ему необходима ее помощь, необходимо было уравновесить его внутреннюю энергию, которая была готова уничтожить не только Виктора, но и всех, кто находился с ним рядом. Нисса словно уже прожила сотни жизней и сейчас прекрасно знала, что нужно делать. Она смогла обработать все полученные знания и поняла, какой невероятной силой обладает. Вернее, этой силой обладают они с Виктором. И они с ним связаны очень давно. Они стали теми ростками, что в этой части мироздания посадили их могущественные предки, прежде чем отправиться путешествовать. И вот спустя сотни тысяч лет... Ростки дали всходы, и на свет появились они с Виктором. Появились, чтобы сохранить этот мир, сохранить наследие великих предков. Они завещали своим потомкам прекрасный мир и дали силы, чтобы защитить его. И сейчас один из защитников находился на грани. И сделал он это именно для того, чтобы спасти Землю и всех ее жителей ниса резко поднялась и с легкостью смогла остановить андрея и максима сейчас они не представляли для нее никакой угрозы она была намного сильнее братьев ниса должна помочь виктору поэтому никто не сможет ее остановить рядом была тень и ниса тут же воспользовалась ей ее дар не только мог лишать силы других людей он мог открывать нисе доступ к этой силе и сейчас она воспользовалась силой григория константиновича Одно мгновение, и она уже стоит рядом с Виктором. Коснувшись его, Ниса начала успокаивать бушующую внутри силу, приводить в порядок уже практически уничтоженный внутренний мир Девятого. Он решил пожертвовать не только собой, но и Рагнаром, уникальным мировым источником, созданным самим Виктором. Виктор смог одолеть врагов и освободить Исты, еще одного его названного сына мировой источник земли в образе маленького мальчика пришел на помощь книсе теперь они вместе сдерживали разрушение внутреннего мира девятого но этого было недостаточно нужны были еще помощники я продержусь сказала Нисса исту и мальчик исчез чтобы привести всех кто может помочь один за другим за спиной нисы начали появляться люди и первым стал илья валерьевич который тут же принялся за исцеление внешней оболочки виктора